Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советской России и Советского Союза. И наша сегодняшняя лекция будет посвящена строительству основ социализма СССР, в частности, индустриальному развитию страны в конце 20-х, начале 40-х годов. Но поскольку эта тема большая, то я ее условно разобью на две лекции. Сначала мы поговорим о политической борьбе вокруг всех этих проблем, о возникновении и разгроме так называемого правого уклона, а вторая часть лекции будет посвящена уже разработке и реализации планов первой, второй и отчасти третьей пятилеток. Итак, ну, хорошо известно, что непосредственным поводом к демонтажу НЭПА, то есть новой экономической политики, и началу политики так называемого «большого скачка» стал очередной хлебозаготовительный кризис, возникший в ноябре-декабре 1927 года, когда государство не смогло дополнительно получить в свое распоряжение порядка 150 миллионов пудов хлеба. Прежние заготовительные кризисы, которые возникали с регулярной частотой в весенний-осенний период, Правительство решало сугубо экономическими рычагами, в частности с существенным повышением закупочных цен на необходимую государству сельхозпродукцию. Однако в январе 1928 года из-за резкого обострения международной обстановки и возникновения реальной угрозы начала новой мировой войны, весь, я подчеркиваю это слово, весь состав Политбюро ЦК ВКПБ принял решение, применить меры административного воздействия в отношении тех крестьянских хозяйств, владельцы которых не желали сдавать хлеб государству по установленным им закупочным ценам. Причем, я хочу еще раз подчеркнуть, что переход к чрезвычайным мерам, по справедливому мнению большинства историков, в частности Жукова, Емельянова, Бордюкова, Козлова и других – был одобрен всем составом Политбюро ЦК, в том числе Николаем Ивановичем Бухариным, Алексеем Ивановичем Рыковым и Михаилом Павловичем Томским, о чем сознательно умалчивали все наши доморощенные антисталинисты в период Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия, в том числе господа Данилов, Медведев, Полкогонов и другие. Но вот к этим мерам вне экономического принуждения Тогда относились, во-первых, это насильственная конфискация всех излишков хлеба в Государственный резервный фонд и частичная раздача хлеба беднейшим слоям советской деревни, и второе, привлечение к уголовной ответственности по статьям за спекуляцию владельцев тех крестьянских хозяйств, которые отказывались добровольно продавать излишки хлеба государству, По установленным закупочным ценам. Кроме того, для активизации законодательной кампании в Западную Сибирь, по Волжию, на Украину и на Северный Кавказ выехали несколько членов политбюро ЦК, в том числе сам Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Лазарь Моисеевич Каганович и Андрей Андреевич Андреев. Затем в середине февраля 1928 года, вернувшись из поездки по Западной Сибири, Иосиф Виссарионович Сталин подписал циркулярную директиву всем руководителям местных партийных комитетов, в которой в довольно жесткой форме потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать кризис хлебозаготовок и активизировать работу по созданию крупных коллективных хозяйств. Затем в начале марта 1928 года на имя первых секретарей райкомов, обкомов и рискомов партии за подписью второго секретаря ЦК Вячеслава Михайловича Молотова было направлено очередное циркулярное письмо о весенней посевной кампании, в котором ставилась конкретная задача ударными темпами добиться существенного расширения посевных площадей и приступить к организации новых совхозов и колхозов на всей территории страны. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности Амбарцумова, Данилова, Роговина, Бордюкова, Козлова и других, именно эти чрезвычайные меры, предпринятые для преодоления заготовительного кризиса, и стали прологом коренного поворота в экономической политике руководства партии, которая впоследствии и получила название «Политика большого скачка». Хотя следует сказать, что целый ряд современных историков, в частности Нов, Горинов, Жуков и другие, полагают, что этот поворот начался значительно раньше, и прямым доказательством такого поворота стали следующие факты. Значит, о каких фактах идет речь? Первое. Еще в апреле 1926 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято принципиальное решение о введении сверхналога на Непманов и Кулаков, который в июле 1926 года был закреплен особым декретом 100 то есть Совета Труда и Обороны и ЦИК СССР. Второе. В декабре 1926 года была проведена очередная реорганизация Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, то есть ВСНХ СССР, в рамках которого были созданы прежние отраслевые главки, ликвидированные, как известно, в 1923 годах, то есть в начальный период НЭПа. Третье. В июне 1927 года Совет народных комиссаров и ЦИК СССР принимают новый декрет о государственных промышленных трестах, в соответствии с которым все промышленные тресты, основанные на принципах хозрасчета, должны были теперь строго исполнять все плановые предписания в СНХ СССР, что прямо противоречило самой идеологии хозрасчетных отношений. Четвертое. В 1926-1927 годах происходит постепенное, но вполне планомерное вытеснение частных и концессионных предприятий из сферы промышленного производства и коммерческой торговли. В частности, именно в этот период коммерческо-посреднический оборот в оптовой торговле сокращается с 6,1 миллиарда рублей до 270 миллионов рублей. Ну и в пятых, в 1927 году явочным порядком начинают вводиться элементы прямого продукта обмена между городом и деревней. В частности, теперь значительная часть промышленных товаров крестьянство стало получать от государства в обмен на сданную аграрную продукцию, а не путем традиционного рыночного обмена и денежного оборота. Хорошо известно, что одной из ключевых проблем современной историографии является проблема установления главных причин отказа от политики НЭПа и перехода к политике большого скачка. На сей счет существует огромное количество разнообразных мнений. Но вот я э, вкратце освещу э, несколько мнений, которые присутствуют в современной историографии. Значит, одни авторы, в частности профессора Шмелев, Попов, Данилов и другие, абсолютно уверены в том, что этот переход был вызван чисто субъективными причинами, в частности доктринерским произволом и авантюризмом Иосифа Сталина и его ближайшего окружения – поскольку, по мнению этих ученых, объективных причин для ломки НЕПа просто не существовало. С их точки зрения, в рамках НЭПовской системы страна могла вполне успешно развиваться достаточно длительное время, а разные ссылки на резкое обострение международной обстановки и возникновение реальной угрозы начала новой мировой войны являются результатом мифотворчества сталинской группировки, и современных апологетов сталинизма. Другие авторы, в частности профессора Новов, Бордюков, Козлов и другие, полагают, что истоки социально-экономического кризиса новой экономической политики, то есть НЭПа, лежали в ошибочных экономических решениях 1925-1927 годов, которые принимались... Иосифом Виссарионовичем Сталиным, Николаем Ивановичем Бухариным, Алексеем Ивановичем Рыковым и другими членами политбюро ЦК. В частности, именно Николай Иванович Бухарин еще в феврале 1927 года на пленуме ЦК полностью поддержал коренные изменения финансово-кредитной политики, которые санкционировал его ближайший соратник, председатель СТО и СНК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 который и привел к чрезвычайным мерам и началу политики Большого Скачка. Ну и, наконец, третья группа ученых, в частности, Кар Гуринов, Симонов, Голанд, Жуков и другие, объясняют отказ от политики НЭПа постоянным обострением его внутренних противоречий. Но ну, хорошо известно, что после завершения периода восстановления народного хозяйства, НЭПовская система в том виде, в каком она была заложена Владимиром Ильичем Лениным, работала со все большими сбоями, поскольку постоянно обострялись имманентно присущие ей антагонизмы. Имманентно, то есть это родовые такие природные антагонизмы. Более того, эффективность НЭПовской экономической модели и по фонду отдачи, и по рентабельности предприятий, и по другим важнейшим показателям была значительно ниже дореволюционной. Ну и кроме того, надо сказать, что целый ряд современных авторов, в частности тот же Жуков, Катасонов, Кабанов, Горинов и другие, обращают особое внимание и на то, что, во-первых, при разработке экономической стратегии развития народного хозяйства страны все высшие члены советского политического руководства, в том числе и Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов и Климент Ефремович Барашилов не могли не учитывать реальных военных угроз, периодически возникавших по всему периметру советских границ, начиная с 1927 года. Во-вторых, НЭП при его последовательном проведении – требовал бесконечных и все более возрастающих уступок, а затем и настоящих жертв капитализму, сводя на нет все завоевания большевиков в период октября и гражданской войны. Ну и, наконец, в-третьих, существовала коренная разница между задачами так называемого восстановительного и реконструктивного периодов развития народного хозяйства страны. В условиях восстановления хозяйственного комплекса страны в 1921-1927 годах Неповская квазирыночная экономика, полностью исчерпав последние резервы до советских основных фондов и капиталов, уже не могла эффективно решать задачи принципиально иного масштаба, а именно – коренной технологической реконструкции всего промышленного производства страны, строительство крупных и современных предприятий и создание новых промышленных отраслей, в том числе энергетики, машиностроения, станкостроения, нефтехимии и других, с длительным сроком оборота основного капитала и так далее. Именно поэтому целый ряд авторов, либерального толка, те же профессора Клопов, Гордон, Дэвис и другие, которые не страдают патологической ненавистью к пресловутому сталинизму, чисто объективно вынуждены были согласиться с известным сталинским постулатом о качественном стадиальном отставании промышленного производства Советского Союза от передовых европейских держав и США». Именно это стадиальное отставание, особо заметное со второй половины 1920-х годов, необходимо было преодолеть в ближайшие 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Так предельно жестко и лаконично обозначил Иосиф Виссарионович Сталин главнейшую задачу партии большевиков на ближайшую историческую перспективу. Правда, эти слова были произнесены... Публично в 1931 году, но тем не менее именно эту задачу и ставило сталинское руководство перед всей страной. Но вот э, хорошо известно, что эту опасность прекрасно сознавали и все другие члены высшего партийно-государственного руководства страны. В частности, народный комиссар обороны и председатель Реввоенсовета СССР Климент Ефремович Ворошилов, который, выступая на 15-м съезде ВКПБ в декабре 1927 года, прямо заявил о тяжелейшем состоянии всей советской металлургической промышленности, которая реально угрожала самой обороноспособности страны и ставила Советский Союз в прямую зависимость от европейских держав и США». В частности, в своем докладе глава военного ведомства страны откровенно говорил о том, что объемы производства черных и цветных металлов в стране составляют порядка 50-80% от довоенного уровня, а многие металлургические предприятия страны полностью зависят от импортных поставок сырья и готовой продукции, в том числе меди, олова, цинка и алюминия. Я напомню, что тогда, например, Советский Союз вообще не производил собственного алюминия, а в рядах рабочих христианской Красной Армии было всего, вдумайтесь в эту цифру, 200 танков. Теперь бы я хотел немножко рассказать о начале нового противостояния в Политбюро ЦК, которое как раз было связано вот с демонтажом НЭПа и переходом к политике большого скачка. Следует сказать, что и в советской, и отчасти в современной исторической науке так называемые чрезвычайные меры, к которым прибегло высшее политическое руководство страны, традиционно изучаются, к сожалению, в отрыве от других важнейших событий того времени, в частности, в существенной корректировки планов развития крупного промышленного производства. Хотя еще в х В 60 х 1980-х годов целый ряд советских историков, в частности Горбунов, Алексеев, Лельчук и другие, совершенно справедливо писали о единстве сталинского подхода и к проблеме ускорения индустриального развития страны, и к проблеме проведения сплошной коллективизации, и к проблеме обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. В марте 1928 года на заседании Политбюро ЦК при рассмотрении бюджета на текущий хозяйственный год тогдашний председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Иванович Рыков был совершенно неожиданно подвергнут очень резкой критике за недостаточный уровень внимания к проблемам развития машиностроения и черной металлургии. По итогам обсуждения данного вопроса была создана комиссия ЦК в составе председателя ВСНХ СССР Валерьяна Владимировича Куйбышева, председателя ЦКК, то есть Центральной контрольной комиссии и Наркома РКИ, то есть Рабочая крестьянская инспекция Григория Константиновича Аджоникидзе, а также председателя Госплана СССР Глеба Максимилиановича Крыжановского которое было поручено в кратчайшие сроки изыскать дополнительные средства для увеличения объемов капитального строительства и ввода в строй новых промышленных предприятий союзного значения. Затем в апреле 1928 года на очередном пленуме ЦК в ходе обсуждения Итогов работы этой комиссии произошел открытый раскол внутри Политбюро ЦК. А одна часть правящей группировки в составе Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова, Михаила Павловича Томского – и Николая Александровича Угланова в довольно резкой форме выступила против другой части правящей группировки в лице Иосифа Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова, Валериана Владимировича Куйбышева и Лазаря Моисеевича Кагановича, которая выступала за переход к ускоренным темпам индустриального развития страны. До конца в этом довольно... Остром и жарком споре тогда не определились только два члена Политбюро, а именно Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин и зампред СНК Ян Эрнестович Рудзутак, а также тогдашний председатель ЦКК Георгий Константинович Аджинникидзе. Как явствует из протокола, этого заседания В ходе состоявшейся дискуссии большинство членов ЦК поддержали позицию Николая Ивановича Бухарина и членов его группировки, однако новый заготовительный кризис, который вспыхнул уже в мае 1928 года, и введение карточной системы на хлеб серьезно изменили соотношение сил в пользу Генсека и его группировки внутри Политбюро ЦК». В июле 1928 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором Иосиф Виссарионович Сталин не только заявил о необходимости коренного пересмотра всей нашей промышленной политики, но и прямо указал, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов именно деревня может и должна заплатить так называемую дань, для ускоренных темпов индустриального развития страны за счет сознательного дисбаланса цен в пользу товаров промышленного производства. Вот эта позиция, занятая Иосифом Сталином, теперь была поддержана и многими членами ЦК В том числе председателем ВСНХ СССР Валерианом Владимировичем Куйбышевым, который прямо заявил, что в нынешних условиях вопрос о темпах индустриального развития страны является важнейшим вопросом нашей партийной политики, по которому партия не должна делать ни малейших уступок». Более того, именно на этом пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин впервые обосновал свой знаменитый тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, который затем неоднократно будет повторен генсеком и в его других многочисленных выступлениях и статьях, в частности о правом уклоне в ВКПБ, политическом отчете ЦК на 16-м партийном съезде, об итогах первой пятилетки и так далее. Но вот очевидный проигрыш в борьбе за сохранение Неповского экономического курса заставил главного идеолога правых уклонистов Николая Ивановича Бухарина пойти на абсолютно беспрецедентный шаг, который в конечном счете и стоил ему политической карьеры. Значит, по информации чекистов, в дни работы именно этого пленума ЦК он тайно встретился с одним из лидеров разгромленной объединенной оппозиции Львом Борисовичем Каменевым, с которым обсуждал идею создания антисталинского внутрипартийного блока. А между тем, уже в сентябре 1928 года в Центральной партийной газете «Правда», редакцию которой более десятка лет возглавлял сам Николай Иванович Бухарин, была опубликована очередная его статья «Заметки экономиста» к началу нового хозяйственного года, которая стала продолжением прежней дискуссии по проблемам темпов и источников социалистической индустриализации. Возвращаясь к основным положениям прошедшей летом внутрипартийной дискуссии и уже не отрицая необходимости более высоких темпов индустриального развития страны, Николай Бухарин вновь заявил, что перекачка средств из крестьянских хозяйств не сможет обеспечить максимальных темпов роста промышленного производства в стране, но может вызвать новый острый кризис в отношении с совсем крестьянством. Но вот в связи с этим обстоятельством следует сказать, что в исторической науке довольно давно обсуждается вопрос о существовании так называемой бухаринской альтернативы, то есть бухаринской альтернативы в смысле как антитреза сталинскому курсу. Было это так, на самом деле не так, давайте разбираться. Ну, одни историки, в частности, известные советологи Стивен Коэн, Роберт Такер, а также ряд советских историков, в частности, профессор Горелов, абсолютно уверены в том, что такая реальная бухаринская альтернатива существовала. По их твердому убеждению, Николай Иванович Бухарин отказавшись от прежней доктрины большевизма, связывал дальнейшее строительство социализма в СССР с последовательным продолжением Непповского экономического курса, в котором ленинские идеи постепенности и реформизма органически бы сочетались с идеями гражданского мира в стране. При этом, на наш взгляд, нетрудно заметить, что созданное западными советологами и их советскими клевретами, довольно умозрительная доктрина бухаринской альтернативы представляла собой некую гремучую смесь марксизма-ленинизма, социал-реформизма и народничества. Другие историки, в частности Бордюков и Козлов, убеждены в том, что принципиальная разница между сталинским экономическим курсом и бухаринской альтернативой состояла не в содержании самой экономической политики, а в методах проведения нового экономического курса. Если для Иосифа Сталина и его окружения существовавшая система чрезвычайных мер была самым удобным и проверенным способом решения всех экономических проблем в стране, то для Николая Ивановича Бухарина и его группировки эта система была неприемлема по своей сути, поскольку в ней они видели чистой воды троцкизм. Но понятно, что вот эта точка зрения, она во многом носит сугубо пропагандистский и откровенно антинаучный характер. Ну и, наконец, третья группа современных историков, в частности, Карамурзан, Жуков, Емельянов и другие, уверена в том, что никаких принципиальных различий между старинским и бухаринским курсами в реальности не существовало, и представление о том, что Николай Иванович Бухарин был искренним сторонником долгосрочной НЭПовской политики, основанные на недоразумении. В частности, еще в 1927 году в своем очередном теоретическом фолианте «Проблемы теории и практики социализма» Бухарин откровенно писал, что конечной целью НЭПа является его полное отрицание, то есть преодоление рыночных отношений на почве самих рыночных отношений. Ну и кроме того, надо сказать, что еще одна группа авторов, состоящая в основном из правоверных неотроцкистов, в частности, господа Роговин и Дойчер, абсолютно убеждена в том, что реальной экономической и политической альтернативой преступному сталинско-бухаринскому курсу построения основ социализма в СССР» была программа Объединенной оппозиции», озвученная ее лидерами Львом Давыдовичем Троцким и Григорием Евсеевичем Зиновьем в сентябре-декабре 1927 года в период подготовки и проведения 15-го съезда ВКПБ. Теперь бы в конце своей лекции я хотел бы остановиться на истории разработки плана первой пятилетки образования и разгрома так называемой бухаринской оппозиции в 1928 29 годах. Ну хорошо известно, что еще в конце 1926 года для составления первого в истории страны перспективного, то есть пятилетнего плана развития народного хозяйства решением Политбюро ЦК были созданы две рабочие группы, которые возглавил председатель Госплана СССР Глеб Максимилианович Крыжановский и новый председатель ВСНХ СССР Валерьян Владимирович Куйбышев. Ну, по мнению ряда авторов, в частности профессора Лельчака, такой дуализм в подходе к разработке первого пятилетнего плана был вызван тем обстоятельством, что многие члены высшего партийно-государственного руководства – в том числе и сам Иосиф Виссарионович Сталин еще размышляли о том, какая именно идеология будет положена в основу долгосрочной программы индустриального развития страны. Однако многие российские ученые, в частности профессора Катасонов, Горинов, Верхотуров, Попов, Рогачевская и другие, считают, что сталинская группировка уже вполне определилась по данному вопросу. И этот дуализм носил мнимый характер. Но вот хорошо известно, что члены рабочей группы, которую возглавлял Глеб Максимилианович Крыжановский, полагали, что процесс индустриального развития страны должен охватить все отрасли народного хозяйства и вобрать в себя четыре основных и последовательных этапа. Значит, о каких этапах идет речь? Первое – это развитие отраслей добывающей промышленности и существенное расширение посевных площадей для производства технических культур, что позволит создать надежную ресурсную или сырьевую базу для развития всей остальной в том числе и базовой промышленности. Второе. Это коренная реконструкция существующей транспортной системы, или, как сейчас говорят, логистики, и всего подвижного состава, а также строительство новых железных дорог, что позволит существенно снизить общие издержки производства и связать в единый народно-хозяйственный комплекс все регионы страны. Третье. Это рациональное размещение производительных сил и общий подъем товарности всего сельского хозяйства, что даст возможность значительно повысить жизненный уровень советского христианства, а значит и существенно увеличить рынок сбыта промышленной продукции в стране. Ну и, наконец, четвертое – это приоритетное развитие топливно-энергетического комплекса страны, что позволит быстро провести коренную механизацию самых трудоемких, процессов производства и значительно увеличить всю энерговооруженность промышленных предприятий страны. Но вот фактически в основу самой этой концепции индустриального развития страны был положен знаменитый план ГЛРО, одним из разработчиков которого как раз и был сам академик Глеб Максимилианович Крыжижановский. По мнению одних историков, в частности Левчака, Киселева, Щагина, Карамурзы и других, этот знаменитый план государственной электрификации страны, рассчитанный на ближайшие 15 лет и одобренный еще восьмым Всероссийским съездом Советов в декабре 1920 -го года, был вполне выполнимой экономической задачей. Однако другие авторы, ну, в частности, те же Соколов и Симонов, говорят о том, что именно план ГРЛО, ставший памятником бездумного большевистского прожектерства, заложил прочный фундамент всей политики большого скачка, основанной на необоснованно высоких или ускоренных темпах индустриализации и сплошной коллективизации сельского хозяйства страны. Но понятно, что вот последняя точка зрения, она во многом базируется, опять-таки, не на изучении, конкретных исторических документов или на практике а, промышленного развития страны, а сугубо на вот таких доктринерских и, я бы даже сказал, политизированных взглядах этих авторов. Но ну, хорошо известно, что в конце декабря 1927 года в исполнении резолюции 15-го съезда ВКПБ о директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства страны При Госплане СССР была создана Центральная комиссия перспективного планирования во главе с Глебом Максимилиановичем Крыжановским и двумя его заместителем Станиславом Густавовичем Струмилиным и Григорием Федоровичем Гринько, которая одновременно приступила к разработке двух вариантов пятилетнего плана. Это так называемого «отправного» или «минимального» плана – и оптимального или максимального плана, основные показатели которого по большинству ведущих промышленных отраслей были выше примерно на 20%. Члены второй рабочей группы, которую, как я уже говорил, возглавил председатель ВСНХ СССР Валериан Владимирович Куйбышев, были напротив убеждены в том, что главным направлением индустриального развития страны должно стать приоритетное развитие именно базовых отраслей промышленного производства, то есть машиностроения, станкостроения, черной металлургии, цветной металлургии, угольной промышленности и других отраслей. Поэтому именно в этих отраслях, по мнению разработчиков этого плана, и необходимо было сосредоточить основные материальные, финансовые и людские ресурсы. Согласно Проекту контрольных цифр, которые были подготовлены ведущими специалистами в СНХ, рост объемов отраслей тяжелой промышленности за первую пятилетку должен был составить 220%, легкой промышленности 130%, а сельского хозяйства только 55%. Во второй половине 1928 года именно этот подход был взят за основу при составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, официальное выполнение которого началось в октябре 1928 года. Хотя, по утверждению ряда известных советологов, в частности того же Роберта Такера, которые в годы Горбачевской перестройки необычайно быстро подхватили все доморощенные антисталинисты, те же господа Волкогонов, Роговин, Медведев и другие. Главный разработчик этого плана, глава ВСНХ СССР Владимир Владимирович Куйбышев в приватной беседе, Со своей последней супругой Ольгой Лежавой якобы сказал, баланса я свести не могу и так как решительно не могу пойти на сокращение капитальных работ, то есть сокращение темпа, придется брать на себя почти непосильную задачу в области снижения себестоимости. Но ну, в начале ноября 1928 года состоялось очередное заседание Советского правительства, на котором по докладу Валериана Куйбышева были утверждены основные параметры плана первой пятилетки, который предусматривал увеличение объемов промышленного производства. Электроэнергии с 5 до 13 миллиардов киловатт-часов, чугуна с 3,5 до 10 миллионов тонн, стали с 4,5 до 10 миллионов тонн, нефти с 11 до 21 миллиона тонн и угля с 35 до 75 миллионов тонн. Причем совершенно неожиданно основные параметры этого плана были поддержаны и главой правительства Алексеем Ивановичем Рыковым, который ранее неоднократно противодействовал любым попыткам разрушить существующий баланс хозяйственного комплекса страны и давно носился с идеей составления планов краткосрочных двух леток. Но ну, узнав вот об этой компромиссной позиции, занятой его соратником по Политбюро, в Москву из отпуска срочно вернулся Николай Иванович Бухарин который потребовал немедленного созыва пленума ЦК для обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с реализацией плана первой пятилетки. В ноябре 1928 года состоялся объединенный пленом ЦК и ЦКК, на котором бухаринская группировка была подвергнута резкой и абсолютно обоснованной критике со стороны большинства членов ЦК, в том числе и самого Иосифа Виссарионовича Сталина, который впервые открыто заявил о существовании правого уклона в руководстве ВКПБ. На этом пленуме ЦК Генсек выступил с большим докладом, где четко обозначил новый экономический курс так называемого «большого скачка», который объективно становился неизбежным. Значит, о чем идет речь? Первое. Быстрый темп индустриального развития страны диктуется объективными факторами нашего внешнего и внутреннего состояния, поскольку мы значительно отстали от передовых буржуазных держав, в экономическом и техническом отношении. Второе. Быстрый темп развития советской индустрии вообще и производство средств производства в частности представляют собой основное начало и ключ индустриализации всей страны. Третье. Реконструкция промышленного производства означает передвижку средств из области производства средств потребления в область производства средств производства. Без этого не бывает и не может быть серьезной реконструкции промышленного производства, особенно в наших советских условиях тем более при полном отсутствии каких-либо иностранных инвестиций в народно-хозяйственный комплекс страны. И четвертое. Необходимость ускоренных темпов индустриального развития страны продиктована отсталостью нашего аграрного хозяйства, которое можно поднять только при помощи технически передовых орудий и средств производства». Но вот после завершения работы этого пленума ЦК и ЦКК сталинская группировка перешла в решительное наступление на позиции правых уклонистов. Первой жертвой этой атаки стал тогдашний кандидат члена политбюро ЦК Николай Александрович Угланов, который был смещен с поста руководителя Московской партийной организации, то есть первого секретаря МГК партии, и заменен ближайшим сталинским соратником – вторым секретарем ЦК ВКПБ Вячеславом Михайловичем Молотом. Затем в декабре 1928 года новой жертвой внутрипартийной борьбы стал член Политбюро ЦК, председатель ВЦСПС, то есть Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, то есть глава Советских Профсоюзов Михаил Павлович Томский Ефремов, который де-факто был смещен со своего Поста главы Советских профсоюзов и заменен Николаем Михайловичем. Шверников. Затем в декабре 1928 и январе 1929 -го годов состоялось несколько совместных заседаний рабочих групп Госплана и ВСНХ СССР, на которых ряд госплановских специалистов, в частности Иван Александрович Калинников, Рафаил Яковлевич Гартман и Владимир Александрович Базаров выступили с резкой критикой проекта контрольных цифр, представленных в СНХ СССР, заявив, что все эти расчеты экономически не обоснованы и абсолютно не сбалансированы по различным отраслям аграрного и промышленного производства. В данном случае речь шла о том, что на этих заседаниях рабочих групп, по сути дела, вновь схватились представители двух научных школ, которые постоянно выясняли отношения между собой, начиная еще с середины 20-х годов, когда на 14-м съезде ВКПБ и была поставлена на повестку дня важнейшая задача превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудование в страну, производящую их. Надо пояснить уважаемым слушателям, что сторонники так называемой технологической школы, тот же Владимир Александрович Базаров, Владимир Густович Громан, Николай Дмитриевич Кондратьев, Исаак Абрамович Кан и другие, которые были основаны на богдановской философии империаманизма, а де-факто на гремучей смеси идеализма и позитивизма, уверяли, что первый пятилетний план необходимо составлять только на основе изучения объективных законов развития экономики, выявленных в результате анализа уже существующих характеристик и тенденций их развития. А их оппоненты, приверженцы так называемой телелеологической школы, в частности Станислав Густавович, Струмилин, Глеб Максимлянович Крыжановский и Виталий Иванович Межлаук, которые была основана на марксистской диалектической методологии, напротив, полагали, что нет абсолютно никакой необходимости скурпулезно высчитывать количественные характеристики естественных факторов развития и выявлять все признаки, имеющихся тенденции в экономике страны. Необходимо было просто реально определить, какие промышленные объекты нужно построить, наметить места их возведения, просчитать расходы, составить общий план государственных капиталовложений и проработать конкретные планы освоения всех этих государственных средств с учетом трудовых, сырьевых, материальных и прочих ресурсов и затрат. Иными словами, первый пятилетний план развития народного хозяйства, по мнению этих ученых, должен был сам трансформировать всю экономику страны и исходить из будущих структурных изменений экономики, а не подстраиваться под уже существующие характеристики и тенденции ее развития. Но вот среди партийных вождей и функционеров первую группировку ученых очень активно поддерживал сторонник эволюционного пути к социализму товарищ Бухарин, а вторую группировку знаток марксистской диалектики товарищ Сталин и его ближайшие соратники по Политбюро, в частности Георгий Константинович Орджоникидзе и Валериан Владимирович Куйбыш. Тем временем, в начале 1929 года, в стране опять разразился хлебозаготовительный кризис, который сопровождался массовыми крестьянскими выступлениями, в том числе и вооруженного характера. В этой крайне напряженной обстановке состоялось решающее столкновение между двумя группировками на очередном совместном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК, которое продолжалось аж 10 дней с 30 января по 9 февраля 1929 года. В ходе состоявшейся дискуссии Иосиф Виссарионович Сталин и его группировка обвинили правых уклонистов в пропаганде оппортунистической капитулянской платформы во фракционности и желании сколотить с троцкистами новый антипартийный блок. Но вот в противовес этому набору обвинений Николай Иванович Бухарин, Алексей Иванович Рыков и Михаил Павлович Томский выступили с так называемым совместным заявлением, в котором обрушились на Иосифа Сталина и его ближайших соратников, в частности Вячеслава Молотова, Клима Ворошилова, Валериана Куйбышева и Лазаря Кагановича с ответным набором Тяжких политических обвинений, в частности, в бюрократическом перерождении всего партийного и государственного аппарата, в отсутствии внутрипартийной демократии и установлении режима личной власти, а, а также в переходе на троцкистские позиции в экономической политике, в гибельном курсе на ускоренные темпы индустриального развития страны за счет военно-феодальной эксплуатации всего крестьянства». Надо сказать, что в последнее время целый ряд авторов, в частности Дэвис, Лацис, Данилов, Радьковский, Ходяков и другие, подобно самому Бухарину и компании, по-прежнему обвиняют Е.С. Сталина и его ближайших соратников в том, что они, начав политику большого скачка, в абсолютной точности воплотили в жизнь ту модель экономического развития страны, с которой в 1923-1925 годах выступали многие видные троцкисты, в том числе сам Лев Давыдович Троцкий, Георгий Леонидович Пятаков – Евгений Александрович Преображенский и Григорий Яковлевич Сокольников. Ну, формально такой переход сталинской группировки на позиции троцкизма был, конечно, налицо. Но, по сути, это было абсолютно не так. Дело в том, что сталинский новый курс был предложен в тот переломный момент, когда практически полностью были решены основные задачи восстановления народно-хозяйственного комплекса страны. Троцкисты же предлагали свернуть шею НЭПу в тот самый ключевой момент, когда экономика страны все еще находилась на стадии своего восстановления. Именно этого небольшого, но принципиально важного нюанса так и не смогли, а возможно просто и не захотели понять наши доморощенные антисталинисты, которые, вероятнее всего, как и их многолетний кумир Николай Бухарин, никогда не учились и никогда не понимали вполне диалектики. На состоявшемся в апреле 1929 года объединенном пленами ЦК и ЦКК был нанесен новый ощудимый удар по правым уклонистам, которых обвинили в несовместимости их взглядов с генеральным курсом партии. Более того, Иосиф Виссарионович Старин прямо заявил, что правые уклонисты создали самую неприятную и самую мелочную фракцию из всех имевшихся фракций внутри ВКПБ. Но на сей раз жертвой внутрипартийных разборок стали идейный вдохновитель правой оппозиции Николай Бухарин, который был снят с постов главного редактора «Правды» и секретаря исполкома «Коминтерна», а Николай Угланов, который был выведен из состава политбюро и лишился поста секретаря ЦК, а также Михаил Павлович Томский который был уже официально снят с поста председателя ВЦСПС. И хотя Николай Бухарин, Михаил Томский и Алексей Рыков формально еще оставались членами Политбюро ЦК, их реальный политический вес де-факто был сведен практически к нулю. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности тот же Бордюков и Козлов, утверждают, что на этом пленном ЦК Николай Иванович Бухарин и его сторонники предложили некую альтернативную программу выхода из острейшей кризисной ситуации, вызванной очередным хлебоозоготовидным кризисом. Основные элементы этой якобы антикризисной программы правой оппозиции состояли в следующем: первое. Это незамедлительно прибегнуть к экспорту зерна из-за границы. Второе, срочно пересмотреть всю прежнюю политику цен и внести существенные изменения в старую систему налогообложения крестьянских хозяйств. И третье, это решительно отказаться от прежней политики чрезвычайных мер, которая реально угрожала дальнейшему углублению внутриполитического кризиса страны. Однако при всем нашем уважении вот к этим авторам все же не... Возможно согласиться с тем, что этот набор традиционных и довольно хорошо известных полумер мог хоть в какой-то степени претендовать на некую альтернативную программу правой оппозиции сталинскому курсу в экономическом развитии страны. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а в следующей лекции я продолжу тему индустриального развития страны и посвящу ее уже О истории разработки и реализации планов первой, второй и частично третьей пятилеток. Благодарю вас за внимание. До свидания.